были основаны университеты. Для подготовления юношей к государственным должностям в 1811 году был создан Царскосельский лицей. Император расходовал на просветительские учреждения большие суммы из личных средств. Его примеру нашлось много последователей среди богатых людей. Так Демидов, основал в Ярославле юридический лицей, а граф Безбородко обеспечил огромными средствами созданный им в Нежине лицей его имени. При вступлении на престол одной из самых главных забот императора Александра I было установление внешнего мира России, истощенной войнами в предшествовавшие царствование. В этом направлении было сделано все возможное, и некоторое, правда, короткое время не только Россия, но и вся Европа наслаждалась миром. Но европейские политические отношения были таковы, что уже в 1805 году Россия, несмотря на миролюбие своего государя, была вынуждена принять участие в борьбе европейских держав с Францией, во главе которой стоял великий завоеватель Наполеон, основавший на победах свое возвышение от простого офицера до императора огромного государства. Начиная борьбу с ним, Александр вступил в союз с Австрией и Англией и сам стал руководить военными действиями. Война окончилась неудачно для союзников. Несколько раз Наполеон разбил австрийские войска, а затем на полях Аустерлица встретил 20 ноября 1805 года и союзную русско-австрийскую армию, при которой находились оба императора Александр и Франц. В отчаянном бою Наполеон вышел полным победителем. Австрия поспешила заключить с ним мир, а русская армия вернулась домой. Но уже в следующем году военные действия против Наполеона возобновились. На этот раз Россия была в союзе с Пруссией, которая неосторожно поспешила начать борьбу, не подождав прихода русской армии. Под Иеной и Аурштетом Наполеон разбил прусские войска, занял столицу Пруссии Берлин и овладел всеми землями этого государства. Русской армии пришлось действовать одной. В большом сражении при Прейсиш-Элау Наполеон, напавший на русские войска, потерпел неудачу. Но зато в 1807 году разбил русских под Фридландом. Война окончилась свиданием Наполеона и Александра в Тильзите, на плоту посредине реки Немана. Между Францией и Россией был заключен мир, по которому Россия должна была принять придуманную Наполеоном против Англии континентальную систему, не допускать к себе английских товаров, и вообще не иметь никаких торговых сношений с Англией. За это Россия получила в свое владение Белостокскую область и свободу действий в Восточной Европе. Тильзитский мир оказался непрочным. Менее чем через два года между Россией и Францией опять начались разногласия. Наполеон обвинял Александра в нарушении крайне разорительной для торговли России континентальной системы и в нежелании помогать ему в борьбе с Австрией, где русские войска, по секретному повелению Александра, действительно уклонялись от совместных выступлений с французской армией. Но и сам Наполеон не соблюдал условий тильзитского мира, вопреки им, Он увеличил герцогство Варшавское, образованное как противовес влиянию России на Западе, и лишил владений герцога Альденбургского, близкого родственника Александра.